61. «Разрушена лишь половина системы обороны кукол», — уныло произнес святой Матфей. Кассандра вцепилась в поручень, стоя рядом с Белым на причальном эллинге рядом с арендованным буксиром. Она все больше стеснялась находиться рядом с ним. Он открывал все новые слои своей личности. Некоторым она не доверяла, другие были закрыты для понимания, третьи же были обезоруживающе искренне. Она его поцеловала, чтобы попытаться унять его боль, но, как оказалось, для нее это тоже что-то значило. Безумие того, чем они сейчас занимались, было частью этого поцелуя, будто старые раны уже не имели значения, будто пути и правила жизни расплывались. «Она участвует в его афере. Он сказал, что рассказывает ей все, и если ему верить, всю схему в целом знают он и она». Нервное напряжение грызло ее изнутри. И Канджика стояла по другую сторону от Бела. Их лица были непроницаемы. Мари была на нижней платформе, она заталкивала в трюмбуксира контейнер со стилзом внутри. Они распаковали святого Матфея из свинцового контейнера сразу же, как отстыковали зафрахтованный буксир от транспортного корабля, а Гейтс-15 прибежал из центрального района городка, присоединяясь к ним. и, -и проецировал голограмму порт стапса. Вход в кукольную ось, очерченный желтой линией, находился посреди трехмерной сети из ферм, площадок, платформ, обитаемых модулей и оружейных систем. Многие орудия батареи неторопливо помигивали красным, но большинство светились ровным зеленым светом. Как светились зеленым и три десятка кораблей военного флота кукол. «Что же пошло не так?» — спросил Белл. «Я не знаю», — ответил святой Матфей. «Вирус должен был проникнуть куда глубже». «Должно быть, куклы что-то заподозрили». — сказал Белл. — Здесь больше половины их флота, и это при том, что над свободным городом висит дредноут. Кассандра внимательно глядела на него, выискивая грехи в изображаемых эмоциях. Сложно понять, когда он говорит правду, а когда выдумывает. Или, может, он действительно в нерешительности, подобно перекрывающимся призрачным вероятностям? — Что мы будем делать теперь? — спросила она. Это была ее линия поведения, единственно возможное для нее. Майор Иканджика стояла с каменным лицом. — Майор, — заговорил Белл, — лучшего шанса, чем сейчас, у нас не будет, даже если мы надеялись, что условия будут получше. Нам надо начинать переход, прежде чем прибудет еще больше кораблей кукол. И Канджика неуверенно кивнула. Святой Матфей выключил голограмму. У Гейтса-15 был угрюмый вид. «Гейтс-15», — снова заговорил Белл, — «нам надо снова попытаться уравнять шансы. Попробуйте внедрить вирус в другую вспомогательную систему. Это может дать свой эффект». «Для меня это опасно, Архона», — ответил Гейтс-15. «За мной следят». «Они теперь передо мной ни одной двери не откроют, пока заняты, общаясь с Уильямом». «Попытайтесь», — сказал Белл. «Это ваш выход». «Увижусь с вами по другую сторону оси», — сказал кукла, пытаясь отважно улыбнуться. И двинулся обратно к главному комплексу помещений Порт Стапса, перебирая руками по канатам. Кассандра некоторое время смотрела ему вслед, пока Белл не коснулся ее рукава. Они взошли на борт буксира. В кабине Белл протянул ей канджики, одну из своих особых пуговиц. Не против взять на себя эту честь, майор. Как они действуют? Просто сожмите, ответил он. Ее двойник на мутапе излучит фотоны, передавая ваше сообщение генерал-майору Рудо о том, что пора приступать. И Канджика обхватила пуговицу длинными пальцами и сжала. Когда она раскрыла ладонь, стало видно, что пуговица сменила цвет. Буксир дернулся. «Приготовиться к отлету», — сказал святой Матфей с запястья Белла. Они пристегнулись, и буксир сошел с платформы на холодной тяге. Ушло 15 минут на то, чтобы уйти от платформ достаточно далеко и включить главный двигатель. Управление порта объявило общую тревогу, сказал Ии. Напряжение прошедших недель и месяцев сжалось в животе Кассандры будто кулак. Было ощущение, что лицо горит, а руки холодные, как лед. У ваших людей не займет много времени туда добраться, сказал Бел Ииканджики. «Мы готовились к этому моменту в течение жизни целого поколения», — ответила она. «У меня есть данные от некоторых компонентов оборонительных систем», — сказал святой Матфей. Голограмма изменилась, показывая зону контроля движения космопорта и концентрические сферы уровня обороны. Наружная сфера мигала красным. Полдюжины неопознанных меток, движущихся к астероиду Хинкли. Бел подрегулировал систему управления телескопами, чтобы получить лучший обзор. Вокруг Хинкли засверкали сполохи света. Ядерные взрывы осветили астероид, формой, похожей на картофелину. Старые пучковые лазерные пушки, стоящие на порт Стапсе, принялись палить по целям вокруг Хинкли. Пришла из трюма Мари и пристегнулась. Нас в куски разнесут. Либо те, либо другие буркнул святой Матфей. Лети к Хенкли, сказал Белл, и передай кораблям Союза опознавательный сигнал. Мы окажемся в ловушке вместе с ними, сказал святой Матфей. Теперь нам не добраться до входа вось. Нас кто-то предал. Конечно же нас предали, ответил Белл, вытаскивая из ящика костюм для нахождения в фуге и отдавая его Кассандре. «Гейтс-15 был нашим агентом, но он доносил на нас с первого же дня». «Но он же один из изгнанников», — возразил святой Матфей. «С ним все в полном порядке было», — ответил Белл. «Дель Касаль с ним ничего не делал, кроме того, что имплантировал ему нанотрубки, чтобы можно было загрузить вирус в сети кукол. А на Уильяма он реагировал сам по себе». «Уильям знает, что Гейтс-15 — шпион?» — спросил Мари. «Скорее всего, теперь знает. Я не мог рисковать и рассказал ему сразу, Надеюсь, что он уже принял капсулу с ядом». «Но вирус не сработал», — сказал святой Матфей. «Скорее всего, они позволили загрузить его в изолированные системы порт Стапса, ответил Белл, — «и выключили некоторые из них, чтобы изобразить, что он сработал». «Зачем?» — возмущенно спросил святой Матфей. «Куклы хотели убедить нас в том, что наш план сработал». «Это же ужасно!» — воскликнул святой Матфей. «Они устроили ловушку?» «Нет», — медленно произнесла Кассандра. Все поглядели на нее. Она теперь поняла то возбуждение, которое должно быть ощущает Дел, находясь в самой сердцевине сложной аферы. Белл сконструировал для кукол ситуацию, и их вера в ее истинность сделала ее реальностью. «Все просто идеально», — сказала она.